так же легко покончить с игрой, которую он вел, осторожно откладывать в сторону одно кольцо за другим. по-дружески объяснить Хельге, что все прошло, он остается ее другом и как друг будет охотно ей помогать, но из их совместной затеи строительства клиники его участие в нем ничего не получится. Спокойно поговорить с Вероникой о том, что будет, если они расстанутся. Элементы, его контакты с Кларой, ее забота о его мастерской. Она умела вести дела, настоящая бизнес-леди, и была заинтересована в продаже его картин на роскошных вернисажах, ничуть не меньше, чем он, в контактах с дочерью. Объяснить Юте, что 15 лет — это достаточно, пусть они останутся родителями в глазах детей и партнерами в фирме, но в остальном пусть каждый идет своей дорогой. Нетрудно же снять с шеста пару колец, Одно или другое, или все сразу. В августе ему исполнялось 49. Каждая из трех его женщин хотела отпраздновать эту дату вместе с ним. Убежать от двух женщин, чтобы остаться с третьей, тут ему было не занимать опыта. Равно как избежать от всех трех. Этот день он провел один, было такое чувство, как будто прогуливаешь уроки. Он поехал на озеро на окраине города, искупался, позагорал, выпил красного вина, подремал, еще раз искупался. К вечеру нашел на другом конце озера ресторан с террасой. Поел, снова выпил красного вина, полюбовался закатом. Он был в ладах с самим собой, в ладах со всем миром. Что это было, красное вино? Прекрасный день и чудесный вечер. Успешная карьера и счастье с женщинами. У него есть еще год, потом стукнет пятьдесят, и пора будет подводить итоги. Но вряд ли до этого что-то допишется в книге его жизни. Вот уж скоро тридцать лет, как он решил, что этот мир необходимо сделать лучше и справедливее. Потому что на земле всем хватит хлеба, а также роз, смиртовых кустов, красоты, радости и сладкого горошка. Эти сладкие стручки и воспетые гейны тогда как-то особенно запали в душу, больше чем коммунистическое общество Маркса, хотя он не имел ни малейшего представления о том, как эти стручки выглядят, каковы на вкус и чем отличаются от нормального гороха. Но и о том, как будет выглядеть коммунистическое общество, каково оно будет на вкус и чем будет отличаться от нормального общества, он тоже не имел ни малейшего представления. Да, сладкий горошек для всех, когда будут лопаться от спелости созревшие стручки. Может, еще раз кинуться в политику, поработать у зеленых, где были друзья его молодости. А может, у социал-демократов, где подвязаются его нынешние друзья. Все они звали его, приглашали заняться политической деятельностью. Западный и Восточный Берлин, объединенные административно, должны стать единым целым, политическим архитектурным. Одного без другого не бывает, и для этого нужны такие личности, как он. Мужчины. В политике он охотнее встречался бы с женщинами. Этакое политическая эмансипе, очки в никелированной оправе и узел рыжих волос на затылке. И когда этот узел рассыпается, волосы роскошной волной падают на плечи, а глаза без очков глядят удивленно и призывно. Он рассмеялся. Да, сейчас это было красное вино. Но только ли оно? Не крылось ли в этом красном вине та глубокая истина, которая открывается только тому, кто открыт этой истине? Мудрость сладкого горошка. Нужно быть счастливым самому, чтобы сделать счастливым других. Нужно, чтобы у тебя все шло хорошо. Тогда ты станешь радоваться и способствовать тому, чтобы у других все было хорошо. И даже если сделаешь счастливым только себя, Каждая крупинка счастья, которая приходит в мир, делает мир счастливее. Каждая новая частичка счастья своего или чужого. Только никого нельзя обижать. Он никого не обижал. Томас сидел на террасе. Светила луна, и ночь была светла. Ах, как это хорошо иметь право быть довольным миром и самим собой. Глава 6. Осенью ему надо было лететь в Нью-Йорк. Приговоры с консорциумом